Глава 3. В поисках таинственным образом исчезнувшего Рузаева участвовало пять военных вертолетов и отделение солдат под командованием лейтенанта Кущи, но найти эксперта не удалось. Не удалось отыскать и разбитый вертолет авиаконтроля, и это обстоятельство заставляло искать нетривиальные объяснения их исчезновения. В домике штаба попискивал пульт селектора. Доносились переговоры исследовательских групп. Рации всех групп работали на одной частоте. У пульта селектора сидел хмурый Ивашура и слушал Багаева. У перегородки возле рации спецсвязи устроился радист с наушниками на голове, второй что-то тихо ему втолковывал, иногда оглядываясь на Ивашуру. Одинцов стоял у окна, сложив руки на груди. Старостин ходил от перегородки до ряда стульев, иногда шумно вздыхая. — Надо прекратить походы к башне, — сказал он, наконец останавливаясь у окна. — Иначе будут новые жертвы. — До сегодняшнего дня жертв не было, — проворчал Багаев. — А исчезновение Рузаева, возможно, вполне объяснимо. «Конечно, объяснимо. Распался на атомы. Подходит такое объяснение?» «Нет, здесь все не так просто», — возразил Ивашура. «Эксперты сделали анализ образцов грунта на том месте, и оказалось, что состав верхнего слоя почвы в зоне появления призраков не соответствует составу окружающих зону почв. Ну и что?» Ивашура помолчал. «Есть идея, но высказывайте ее преждевременно. Извините». В домик вошел Гаспарян. Отряхнул снег с шапки, разделся. Прошел во вторую комнату, причесываясь на ходу. «Снимай поиск», — сказал он Ивашури. «Местность открытая, искать больше негде. Провалиться в болото в вертолет с Мишей не мог. Мы проверили». Там выход глины, толщина верхнего слоя с торфом всего около двух метров. И Вашура посмотрел на Одинцова, одетого в полковничью форму. Тот еле заметно кивнул. «Хорошо, ты прав. Виктор, передай поисковикам отбой». Радис встрепенулся и потянулся к панели рации. Гаспарян сел, аккуратно поддернул брюки, Все молча смотрели на него, будто вестника беды. Старостин снова зашагал из угла в угол, радист передал в эфир приказ вашуры, И в домик вернулась прежняя тишина. — А что с экипажем упавшего вертолета? — поинтересовался Одинцов. — Причину аварии установили? — Причина довольно необычна, — Гаспарян хмыкнул. Они летели на высоте трех метров и работали с регистраторами полей и частиц, настраивали лазерный спектроскоп. А потом вдруг, по словам пилота, вертолет дернуло к башне с такой силой, что двигатель заглох. Ну и грохнулись, естественно. Что значит «дернуло»? То, что вертолет попал в какой-то притягивающий конус, Толчок был так силен, что они пролетели по направлению к башне больше четырехсот метров. Побились, конечно, здорово. У пилота сломаны два ребра и разбита голова. У остальных то поломана рука, то выбиты зубы, вывихи, ушибы, содрана кожа. Хорошо хоть живы остались. Неужели открыли новое явление? Никто не сообщал раньше ни о чем подобном. — Вот поэтому я и говорю, следует прекратить вылазки и полеты к башне, — сказал Старостин. — Мартын Сергеевич, надо пересмотреть режим безопасности исследований, и немедленно. — Игорь Васильевич. Заместитель председателя Верховного Совета повернулся к Ивашуре. Вы же понимаете, что первым делом с нас спросят за людей, за соблюдение норм безопасности, а уж потом за ход исследований. Подходить к башне опасно, а если до сих пор обходились без жертв, так это чисто случайно, а не из-за мер предосторожности. То, что вас предупреждают пауки, не довод.